Глава двадцать пятая «Почтение заслуживают только победители», — сказал Родион, и я еле удержался, чтобы не врезать ему по лбу. «Ты стоишь перед отцом. Прояви к нему уважение». Сам того не желая, я втягивался в конфликт с Родионом. «Ну а как по-другому?» Я ожидал от него любой реакции на свое появление, но только непрезрительной. «Ты требуешь уважения?» «Савва требует к себе уважения». «Почему?» «Только лишь потому, что я ваш потомок?» «Я не знал ни его, ни тебя». «И тут сначала появляется он и...» «Лэд, может быть, нам полезен в борьбе против Саввы?» осмелилась вставить фразу Лея. Было заметно, что ей далось это нелегко. Тигрица боялась собственного сына. «Да». Родион начал обходить меня, разглядывая, будто диковинную зверушку. Я сдерживался, стоя ровно и смотря прямо. В борьбе против Саввы? Кажется, я нафантазировал себе ситуацию, в которой мои родичи живут мирно и идеально ладят между собой. У Лэи и Родиона явно какие-то проблемы в общении. Правитель сынов солнца свою мать ни во что не ставит. Но это ее проблема воспитала эгоиста, пускай сама мучается. Но с Саввой у этой парочке что не так? И чем он может быть полезен? «Евгеники убили его», — начала была Лея, но я ее бесцеремонно перебил. чтобы тебя сделать Бетой, я твоего сына Альфой, и я в данный момент не понимаю, на кого я больше злюсь. На них, потому что они снесли мне голову, или на Лею, которая этому поспособствовала. Расскажите мне про Савву. С ним-то у вас что не так? И, может, кое-кто вспомнит об обязанностях хозяина и все-таки предложит присесть?» Мой бессрочный отпуск на морском дне, кажется, откладывался. Перед тем, как в него отправиться, надо примирить сына с пращуром. Родион закончил свой обход, остановился передо мной и задумался. «Ладно», — кивнул он, приняв какое-то решение. «Пойдём». Он провёл нас в угол зала, в котором началась трансформация. Прямо из пола выдвинулись барная стойка и шкафчик, заставленные разнокалиберными бутылками и фляжками, а также ряд стульев на высоких ножках. На потолке зажёгся прожектор, осветив бар ярким кругом. Я с облегчением выдохнул. «Значит, нечто человеческое Родиону не чуждо. А то я уж подумал, что он сутками пялится на свой глобус, раздавая приказания и упиваясь властью. Не маньяк и ладно, дело с ним всё-таки можно иметь. Но я рановато подумал о нём, как о нормальном человеке. Безраздельная власть его психику всё-таки деформировала». На барной стойке стоял всего один вытянутый стакан с трубочкой и оранжевой жидкостью внутри. «Наливайте себе, что хотите», — махнул Родион в сторону бутылок. Эгоистом он был законченным. «Даже не подумал нам сразу заказать коктейль. Предпочитаю обсуждать дела на трезвую голову». Я уселся на стул рядом с Родионом. Лея же прошла за бар и накапала себе прозрачную жидкость в маленькую рюмку. Выпила, поморщилась. Радион царил коктейль через трубочку. «Так что у вас с Савой?» Попытался я оживить разговор. «Мы не можем рассказать тебе всего». «Тогда давайте сделаем так!» Психанул я, не став дослушивать Лею. «Я поглядел на ваше идеальное семейство. Прослезился от счастья, понял, что вы не особо рады меня видеть и решил оставить вас в покое, Отпустите моих друзей. Дайте мне челнок, и больше вы меня никогда не увидите». «Как мы тебя отпустим? Ты знаешь слишком много». «Про меня и про Родиона?» — воскликнула Лея. «А если мы тебе расскажем про наши неприятности с Евгениками, ты узнаешь еще больше», — вторил ей Родион. «Слушайте, меня эти разборки не касаются. Я умер триста лет назад. То, что происходило потом меня, не касается». «И поэтому ты подбил на мятеж два дома силы?» — возразил мне Родион. «Ну, простите. Я думал, что власть в нем узурпировали враги, а не друзья моей семьи». Я заводился все больше. «Родион, Лед, стоп! Хватит!» Лея грохнула рюмкой об стол, та брызнула осколками. «Савва — наш общий враг! Родион, он так или иначе вынудит тебя выполнить договор, а тебя, Лед, он никогда не оставит в покое. Ты забыл, что он считает тебя главной угрозой для своей обожаемой гармонии. Что у вас за договор с Саввой? После того, как я тебе это расскажу, я не смогу тебя отпустить». Я задумался. Вот оно мне надо — лезть в разборки между Альфами и Евгениками. Но Лея права, мой предок точно никогда не забудет про моё существование. И на морском дне отыщет ведь. Давайте договоримся так. Мы сообщам о чем Евгеников и расходимся. Я никогда не буду претендовать на Березовый дол, и уж тем более на Солнечный берег. Если вдруг когда-нибудь в будущем у нас возникнет конфликт интересов, мы его решаем как цивилизованные люди. Вот как сейчас, беседуя за баром. Лейя вопросительно посмотрела на Радиона. Тот утвердительно кивнул. Значит, всемогущий Альфий все же требовалась моя помощь. Чем же сова их так сильно зацепил?» Радион не соизволил опуститься до объяснения всех деталей проблемы перед какой-то гаммой. Рассказ начала Лейя. Лед, то, что я тебе сейчас расскажу, является самым секретом гармонии. Они меня не отпустят, подумалось мне. Я и так знаю слишком много, а уж узнав этот главный секрет, автоматически становлюсь следующей после Саввы-мишенью. Управляющая аппарат сынов солнца и лунных братьев раз в столетие меняется. «Спешу тебя огорчить, это уже не самая главная тайна гармонии», — усмехнулся я, вспомнив историю Деймана. Дед Кляксы что-то про это рассказывал. Правда, без деталей, он и сам их не знал. «Откуда ты узнал?» округлились глаза у Леи, Родион поперхнулся коктейлем. «У меня есть свои источники», загадочно ответил я. «Продолжай». «Может, ты знаешь, куда исчезают альфы?» не выдержал Родион и подключился к беседе. «Может, знаю, а может и нет. Давай сравним наши истории. Вдруг твоя окажется увлекательнее», предложил я. Родион зыркнул на меня волком, но продолжил рассказ сам. «Человечеству доступны межзвёздные перелёты», — произнёс он, явно собираясь сразить меня на повал. А я лишь пожал плечами. «Корабли и станции разработаны атлантами. Тоже мне новость и секретный секрет». Лея и Радион ошеломлённо переглянулись. «И они работают», — сообщил правитель. Я кивнул, мол, знаю, знаю, хотя для меня это сюрприз. Зачем мы миллиардами толчемся на нашем шарике, если нам доступны бесконечные просторы космоса? Атланты открыли две пригодные для обитания планеты, но потом вы их уничтожили. Из уст Родиона это прозвучало как обвинение, мол, это лично Лед Елагин уничтожил развитую подводную цивилизацию. Насколько я понял из их архивных документов. Именно открытие планет и способы доставки до них колонистов и послужили основной причиной уничтожения атлантов. Правители Земли не могли допустить, чтобы люди начали сбегать из-под их контроля. Мне не удалось продолжать изображать из себя всезнайку. Новость слишком ошеломляющая. Атланты вышли в космос? Мы можем колонизировать другие планеты? Увижусь с Сальтой, скажу ей пару ласковых. Ведь она знала, но молчала. И на этом этапе вмешались Евгеники. Они засекретили эту информацию, забрали чертежи кораблей себе и тайно их построили. Об этом не знали даже Альфы. Потом Савва путём интрига переворотов сместил правителей и ввёл в действие программу «Наследие». Это ещё что такое? «Евгеники! Само название говорит за себя! Ты не догадываешься, что они задумали?» «Программа «Наследие», чем бы она ни была...» Проектом была слишком масштабным, чтобы за несколько секунд понять его сущность. «Отбор, Лэд!» — вмешалась в разговор Лэя. «Евгеники устраивают селекцию, и у них же есть данные на всех жителей Земли. И они решают, кто достоин отправиться в новые миры, а кто вынужден вариться в экспериментальном котле под названием Земля». «То есть они отбирают людей и отправляют на эти новые планеты?» «Ты не понял, каких именно людей? Лучших из лучших!» дал мне подсказку Радион. И тут в голове головоломка с треском и хрустом сошлась. Кто у нас является лучшими представителями человечества с блестящим образованием, идеальными телами и имплантами? Я видел только одних кандидатов. Евгениике отправляют туда Альф. А он хорош, сказал Радион матери. Схватил на лету. Так и есть. Сынов солнца отправляют на одну планету лунных братьев на другую. Но есть один нюанс. Когда пришло моё время отправляться, я отказался и не отпустил туда своих приближённых. Почему? Лично мне земля опостылила настолько, что я сбежал бы с неё в первых рядах. Что мне там делать? Здесь я правитель, делящий власть над планетой с лунными братьями, а там, кем я буду? Рядовым колонистом. Ведь колониями там управляют евгеники. Мне Сава рассказывал. И как он отнёсся к твоему отказу? «Отказом. Я уже 300 лет управляю Солнечным берегом. Первый раз, когда надо было передавать власть, он попытался меня мягко уговорить, расписывая, что получит человечество в целом от освоения новых планет. По его словам, на них царит настоящая утопия, но это только по его словам. Второй раз он начал мне угрожать». «А на третий Савва выдвинул ультиматум. Он требует, чтобы я тоже отправилась в новые колонии», сказала Лея. «Ну так летите с Богом!» — развеселился я. «Через Савву весточку пришлёте, как устроились!» «Лэд, нам не до смеха. Мы каждую минуту ожидаем, где ударит Савва». «Я думал, события в Березовом доле его рук дело», — признался Родион. «И что вы от меня хотите?» «Поговори с Саввой», — попросила Лэя. «В нашу последнюю встречу он мной вытер пол. Я не могу сказать, что мы близки». «Тогда помоги нам уничтожить Евгеников» кровожадно произнёс Родион. «У вас насчёт меня завышенные ожидания. «Но ты же смог добраться до солнечного берега», вкратчиво произнесла Лея, пытаясь мне польстить. «Мной двигала жажда мести. Я хотел отомстить за тебя», пояснил я, и Лея опустила глаза. «Но Родион твой сын, который меня не признаёт». Наш разговор зашёл в тупик, и чем он закончится, предположить было невозможно. Радион вполне мог отдать приказ своим псам порвать меня и моих друзей на куски, но в ситуацию решила вмешаться третья сила. Голографический глобус вдруг сменил цвет на красный. В зале зазвучали переливы тревожные сирены. Что происходит? вскочила со стула Лыя. Кто-то решил атаковать станцию. Сорвался с места Радион. Он добежал до кресла под картой и плюхнулся в него. Двери в зал открылись и в него забежали четверо претреанцев. Это увести, посадить вместе с остальными, распорядился Радион насчет меня. Постой, выдай нам оружие, чтобы высажили Солнечный берег так же, как и Березовый дол. Увести. Охрана подняла оружие. Мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Меня вывели из зала. Мы почти побежали по коридору, когда я услышал, как заухали, посылая снаряды в цель оборонительные турели станции, что было очень тревожным сигналом. «Альфы» недаром жили на орбите. У «Амек», «Гам» и «Бет» не имелось оружия, а тем более средств доставки десанта, способного угрожать орбитальным станциям. Но «Родион» чётко обозначил своего врага. И если у «Евгеников» межзвёздные корабли есть, то почему бы им не завести бронированные десантные боты? Или вообще космические истребители? Мои догадки практически тут же подтвердились. Что-то ударило по станции, да так мощно, что пол под нами шатнулся, и мы еле удержались на ногах. «Веди его в карцер, потом возвращайся на восемнадцатый пост», приказал офицер одному из конвоиров, поняв, что дело принимает совсем уж дурной оборот, и его бойцы скоро понадобятся на линиях обороны. Дальше меня конвоировал один боец. Проведя через серию тоннелей, он подошел к лифту. За это время орбитальную станцию трясло еще четыре раза — «Кататься на лифте во время обстрела — не лучший выбор, приятель!» Я намекнул конвоиру на то, что в лифте мы можем застрять надолго. Причем освещение в коридорах уже пару раз моргало. Значит, обстрел задел какие-то важные системы внутри здания. «Заходи!» — скомандовал конвоир, не прислушавшись к голосу разума. Ехали мы недолго. Спустились всего на три палубы вниз. Первым из лифта вышел я. Эта палуба ничем не отличалась от верхней. Те же серые трубы-коридоры, тянущиеся в три стороны от лифта. «Направо», — обозначил дорогу охранник. Мы повернули и резво побежали по переходу, который вывел нас в ангар, полный боевых роботов. Те пробуждались отоснашивали оконечностями и проводя стартовые тесты систем. Родион призывал на бой свою механизированную гвардию. «Что-то дела у вас совсем плохи!» «Заткнись! Беги!» Мой конвоир начал нервничать. У меня мелькнула шальная мысль, а не начать ли с ним играть в догонялки, прячась за корпусами роботов? Тем более те начали приходить в движение, катаясь в разные стороны на гусеницах. В этом хаосе был шанс затеряться, но приступить к выполнению своего дерзкого плана я не успел. Целая серия снарядов попала в станцию. Я не удержался на ногах и упал, и тут же резко перекатился в сторону, чтобы не быть раздавленным очередным роботом. «Ты где?» Завопил поднявшийся на ноги охранник, ища меня. Увидев, он навел на меня винтовку. «Не вздумай сбежать!» «Да куда я со станции сбегу-то?» Ответил я, поднимая руки. «Вокруг сплошной вакуум и...» Договорить не успел. Один из проезжавших мимо роботов вдруг остановился и развернул торс к нам. Нейтронные излучатели засветились багрянцем. Родион решил меня уничтожить от греха подальше. Успел я подумать, прежде чем он выстрелил. Подлость этого оружия еще и в том, что лучи быстрых нейтронов абсолютно невидимы. Смерть приходила внезапно и без предупреждения. Мне показалось невероятно глупым умереть вот так, едва узнав о всех этих подковерных играх великих мира сего. Но лучи смерти пронзили не меня. Охранник, державший меня на прицеле, согнулся и рухнул за бралом в пол. А робот, как ни в чем не бывало, покатил дальше. Секунду-другую я так и сидел на полу, подняв руки — не понимая, что же сейчас произошло. Почему вдруг робот уничтожил защитника станции? Сбой системы свой-чужой? Мне стало нехорошо. В ангаре шевелится еще как минимум десяток этих идеальных убийц. Что если кому-то из них взбредет в их электронные мозги попрактиковаться в стрельбе и на мне? «Лед!» — окрикнули меня с другого конца ангара. Я не видел кричащего, но узнал голос. «Энн, не высовывайся! Машины свихнулись и стреляют по людям!» Громко крикнул я. «Беги к нам, они не свихнулись! Они под управлением!» Детально выяснять, под каким же управлением я не стал. Оббегая едущие машины, я за всех ног бросился к Энн, которая поджидала меня в очередном тоннеле. Там же нашелся и Ян. Я сел рядом с ними, опершись спиной на стену. «Альта где? Как вы выбрались?» «Альта открыла дверь тюрьмы», — ответила Корж. «Как? Пальцем?» Дождалась, пока уйдет охрана, села, закрыла глаза, помедитировала, и дверь открылась. Сама. Да как это? В...» я осякся на полуслове. Станцию построили Атланты, напомнила Энн. Ее слова почти заглушила череда взрывов на верхней палубе. А там что происходит? Взвизгнул Ян. Направители напали. Предположительно Евгеники, ответил я. Так вы думаете, что Альта управляет станцией? Мы не думаем. Я еле слышал Н из-за канонада, раздавшейся у нас над головами. Мы видели. Она открывает любые двери, взаимодействует с любой техникой. Альта сказала, что эти жуткие роботы тоже ей подчиняются, и что она смогла связаться с центральным ядром. Ну вот. Оказывается, лентяем был не только Басаан, не озаботившийся перестроить систему безопасности Березового Дула. А зачем? Он ведь думал, что я погиб. И альфы тоже решили не заморачиваться с монтажом новой системы управления. Но я выжил. Чудом выжила и последняя Атлантка, которая сейчас наводила у себя в доме порядок. «Где она? Куда пошла?» Мои товарищи пожали плечами. Сказала «оставайтесь тут», что она за нами вернется. Я выглянул в ангар. Роботов там уже не было. Видимо, уехали наверх, чтобы принять участие в битве. Только на чьей стороне? Кто там сейчас против кого воюет? «Значит так, пробираемся до лифта. Оттуда до челнока. Вооружаемся и ждем». «Чего?» — спросил у меня Ян. «Понятия не имею, но когда-нибудь эта стрельба закончится, и нам придется договариваться с победителем. Лучше это делать вооруженными». Пока мы бежали к лифту, я прикидывал, с кем же мне лучше договориться. Радионку куда ни шло. «Савва» — вариант посложнее, но больше всего меня пугала Альта. Если Атлантка захватит станцию, то получит бразды правления над всеми Ленами Сынов Солнца. А если она захочет отомстить за уничтожение своей цивилизации, от такой перспективы становилось дурно. Мы поехали наверх. Лифт не был заблокирован, хотя по всем протоколам безопасности должен. Как-никак на станции шел бой. Но либо управление над всеми системами перехватило Альта, либо... Нас здесь уже встречали. Когда створки разошлись, мы увидели перед собой боевую гусеничную платформу. Излучатели робота не засветились красным. Он махнул нам пулеметом, предлагая следовать за ним. Спорить с этой махиной и убеждать, что нам не по дороге, было опасно. «Идем за ним», — сказал я. Робот ехал знакомой мне дорогой и вела она прямиком в зал управления. Только путь этот изменился до неузнаваемости. Ткань на стенах выжжена выстрелами, а пол устилали трупы. Часть мертвецов которых давила гусеницами бездушная машина в форме гвардейцев Родиона, а другая тоже мне была знакома. Ребятки в таких же серых доспехах и лишили меня как-то жизни. Кто кого здесь перебил, решительно непонятно, но трупов навалено по колено. Роскошные двери, которые вели из приемной в сам зал, снесли. Обожженные створки валялись на полу. «Быстро же здесь власть сменилась!» За роботом я зашел внутрь, ожидая увидеть Савву и его солдат-монахов. Савва там находился, но был он единственным представителем Евгеников. Живым, по крайней мере. Трупов в зале много, а живые собрались за той же барной стойкой, за которой и не так давно сидела я. Лея в этой бойне тоже выжила, и я почему-то этому факту не удивился. Она всегда умела о себе позаботиться. На ней не было ни царапины. Родион же в схватке пострадал. Бегло окинув его взглядом, я увидел несколько кровавых ореолов на его броне. Побежденный правитель сидел, понурив голову, но держался молодцом. Продвинутые модификации уже залечили его раны. Четвертым человеком была Альта, мешавшая себе в бокале какую-то выпивку. «О, Лэд, рада тебя видеть! Присоединяйся! Тебе что-нибудь намешать?» «Ничего не надо мешать. Чистый виски, пожалуйста». Я прошел к стойке, которую окружали восемь роботов. «Ты ж говорил, что не пьёшь во время переговоров!» — удивился Родион. «Так переговоры закончились!» — ответил я, усаживаясь на стул и вопросительно глядя на Альту. «Я правильно понимаю? Нам же сейчас зачитают приговор!» «Приговор? Я бы так не сказала! И вообще, Лэд, мы были бы на одной стороне, если б не Сидней!» «Что не так с Сиднеем?» — спросил Сава. «Да так, мелочи!» Он применил там оружие массового поражения, и тогда я поняла, что он ничем не отличается от тебя и от тебя». Альта указала сначала на Савву, потом на Родиона. «Но он сделал свой выбор. Пошел по легкому пути насилия и жестокости. Ты подверг опасности целый город». «И что, ты сейчас прикажешь своим роботам расстрелять меня на месте?» «Нет-нет, вы, Елагины, настоящая драгоценность». «Алмаз, но не ограненный. Вас нельзя просто так растрачивать». «Погоди. Давай ты меня с Энн и Яном отпустишь, и всё. Не поверишь, но с меня уже хватит. Я был моральным уродом и чудовищем, однако сегодняшний вечер меня изменил коренным образом. Я тебе оставлю Саввы и Родиона. Если я чудовище, то они боги обмана и жестокости. Хочешь кого-нибудь наказать, оставляю их тебе на растерзание». «Я залпом выпил виски» грохнул стаканом о стойку и встал. «Пошли отсюда», — сказал я Энн и Яну. «Лэд, сядь!» Само по себе слово меня не остановило, но слово было услышано. Роботы повернулись и нацелили свое оружие на меня. «Они будут стрелять?» «Если он попытается покинуть эту комнату, убейте его», — развеяла мои сомнения Атланта, отдав приказ роботам. «Слушай». Я сел обратно на стул, — И попробовал договориться с Алтой. Но зачем тебе это? Отомстить? Я тебе по своему опыту скажу, это очень глупое занятие. Месть это мелкое и лагин. Я не буду мстить, я буду создавать, творить новый мир, мир, о котором мечтали Атланты. Все уже создано для тебя, девочка. Создано, настроено и четко работает. Устало произнес Савва, пытаясь приладить на место оторванный наплечник кирасы. Предку моему тоже досталось в битве. Девочка, ха, ха, ха! Рассмеялась Альта. Савва, на Атланта. Я не знаю, кто из вас старше. Старость не означает мудрость. Когда-то я тоже был полон всяких романтических мечтаний, а потом создал церковь Фата Евгеники. «Жёсткий фильтр на пути человечества к звёздам». «Кстати, я что-то не понял с этой идеей об отправке в колонии только изданных. Зачем это Евгеником? – спросил я. «Затем, чтобы не тянуть за собой в новые миры человеческую глупость, жадность и ограниченность». Савва не смог починить броню и со злостью швырнул на плечник об стену. Роботы нервно развернулись в его сторону, но стрелять не стали. По этой же причине я не настаивал, чтобы туда отправился Родион. Он не готов. И все это счастье вы оставляете на земле, превратив ее в мусорную яму, вместо того, чтобы перевоспитывать людей?» От возмущения Альта побелела. «Перевоспитать!» — нервно расхохоталась Лея. «Люди стада, которым надо управлять! Как ты хочешь перевоспитать сразу миллиарды? Обратно в школу, что ли, отправишь?» «В школу!» «Неплохая мысль. Елагины, оставайтесь на месте. Все остальные отойдите от бара на десять шагов». Приказ Альты все выполнили беспрекословно. Все, кроме Н. Она, наоборот, рванулась ко мне. «Стой!» — крикнул я, увидев, как на нее развернулись излучатели боевых платформ. «Не переживай, Альта просто хочет поболтать с нами с глазу на глаз». «Я и сам так думал, но ошибался». Барная стойка вместе с нами вздрогнула и начала уходить вниз. «Оригинальное решение для личного убежища», прокомментировала Альта место, где мы оказались. «Три стены из толстых броневых листов, а четвертая...» «Почему ты не сбежал?» спросил я, увидев вместо четвертой стены борт спасательной шлюпки. «Он хотел», ответила за радио на Альта. «Но я заблокировала выход. А сейчас разблокирую». «Прошу вас на борт, владители!» Приглашение Альта подкрепила взмахом бластера. «А если мы откажемся?» — поинтересовался Савва. «Я вас убью и сожгу ваши церебралы!» Альта подарила ему очаровательную улыбку. Мы зашли внутрь. В шлюпке находился диван на трех пассажиров и кресло пилота с пультом управления. «Штурвал можете не дергать!» — произнесла Альта, закрывая за нами люк. Но ее голос продолжил транслироваться через систему связи спасательной шлюпки. Я его отключила. Через прозрачный иллюминатор я увидел, что Альта откинула панель на борту шлюпки и что-то набрасывала на большом экране. «Куда ты нас отправишь?» «Недалеко. Сделаю из шлюпки спутник станции. Покрутитесь немного, пока у вас не кончатся запасы пищи и воды». «Ты хочешь нас уморить голодом?» «Нет, я хочу сводить вас в школу». У твоего сына продвинутая шлюпка. Под сидением пилота есть шлемы для передачи цифрового слепка личности. Когда будете готовы, скидывайте их мне». «Зачем тебе наши слепки?» — прорычал Савва. «Ты хочешь изготовить наших клонов?» «Не сейчас. Когда-нибудь потом, когда мир готов будет принять деспотов. А до этого момента вы будете сидеть в кристалле памяти. Все вместе. Лет триста-четыреста». «Пообсуждаете, подискутируете на тему справедливого устройства общества. Лично мне это пошло на пользу, я многое поняла». «Альта, не смей!» — стукнул я кулаком по иллюминатору. «Сколько раз я говорила, Лед, не смей, ты меня послушал. Ты, ослепленный своей ненавистью, шел к цели, не замечая, сколько страданий и горя приносишь невинным людям, и поэтому...» Вдруг на Альту что-то свалилось сверху. Точнее, кто-то. Удар сбил с ног Атлантку. Ян вскочил первым и начал тыкать пальцами в экран на борту шлюпки. «Ты что делаешь?» — заорал я. У Альты хоть имелся какой-то план. С ней можно договориться, а вот мышление Яна обычно до стройных планов не доходило, ограничиваясь лишь импульсивными решениями. «Освобождаю тебя! Не слушай ее! Ты хороший человек! Своеобразный, но...» Альта сшибла Яна с ног. На полу завязалась борьба, но нас она уже мало касалась. Спасательную шлюпку от бункера отделила опустившаяся сверху стена. «Старт через три... Две... Одну... Старт!» В спасательной шлюпке прозвучал приятный женский голос. Сработали патроны, отстрелившие шлюпку от станции. Никто из нас не успел сесть в кресло и пристегнуться, поэтому мы попадали на пол. «Штурвал!» крикнул Савва, а Родион ужом прополз к креслу и сел в него. «Мёртв!» — с разочарованием констатировал мой сын, подёргав рычаги управления. «Лучше бы твой друг нам управление разблокировал», — с горечью произнёс Савва. «Скажи спасибо, если он нас на солнце не отправил. Он может». Скорее всего, удачливость Яна распространялась не только на него самого, но и на его друзей. Шлюпка направилась не к светилу, а, совершив виток вокруг земли, Устремилась в ее атмосферу. Мы падаем или приземляемся? уточнил Радион. Внимание, не покидайте кресел. Внимание, возможны перегрузки, предупредила нас шлюпка. В следующие минуты с нами творился настоящий ад. Спасательную капсулу трясло так, что я бы потерял сознание, если бы не помощь медицинских имплантов. Глянув в леминатор, увидел, что обшивка раскалилась до бела от неё летели какие-то обшмётки. Шлюпка разваливается, прокричал Савва. Нет, её Атланты строили. Надёжнейшая в мире вещь, ответил ему Родион. И куда мы падаем? Родион сверился с показаниями монитора. В океан. Хорошо, больше шансов уцелеть. Они оба оказались неправы. До самой поверхности воды все системы капсулы отработали штатно. Но как только от нее отстегнулся парашют, женщина с приятным голосом сообщила нам неприятную новость. Отказ системы сохранения плавучести. Отказ системы сохранения плавучести. Даже у техники атлантов случаются неполадки, и как огромный снаряд шлюпка вошла в воду. К чести атлантов надо отметить, что корпус удар выдержал. «Какая здесь глубина? Я даже не имею понятия, где здесь. Приборы сдохли от толчка». Преинформировал нас Родион. «Мы где-то возле Австралии, и это всё, что я могу сообщить». Шлюпка продолжала стремительно погружаться. «Ну что, сородичи, вот и случилась та самая вечность, которую мы проведём вместе», — невесело пошутил я, глядя, как за иллюминатором темнеет толща воды. «Мы проваливались просто на какую-то невероятную глубину. О чём поговорим? Что обсудим?» «Какого чёрта вы припёрлись на мою станцию?» «А ты какого чёрта отказался улетать?» Савва тут же в ответ наехал на Родиона. «А ты меня какого чёрта убил?» Мы спорили ровно до того момента, как, мягко захрустев бортом о песок, капсула улеглась на океаническое дно. И, кстати, не просто драли глотки, а даже получили некоторый конструктив, пройдясь по ошибкам друг друга. «Воды и еды хватит на пару недель», сообщил Савва, проверив запасы. «На имплантах на поверхность не выплывем?» Вряд ли. Оставим этот вариант напоследок. На тот момент, когда нам захочется сожрать друг друга, предложил я. Плохая перспектива. И вдруг прошуршал узел связи. "Тихо!" крикнул я и прислушался. "Вызывает ли Виафон? Неизвестная спаса капсула вас вызывает?" Я диким оленем скокнул за пилотское кресло и нажал на клавишу связи. "Бошка, ты?" "Да. А это кто?" «Лэд! Это Лэд! Как ты нас нашёл?» «Это не я. Автоматика Левиафана засекла аварийный сигнал атлантов. Иду к вам. Мне ходу на пару дней». «Не торопись, Тео!» «Как это не торопись?» — синхронно завопили мои родственнички. «Нам тут кое-что надо обсудить. Возьмёшь нас на борт только по моей команде». Я отключил связь и повернулся к родне. «Ну что, будем обсуждать, как жить дальше?» «Я вернусь к Евгеникам, и мы сметем...» «Неправильный ответ. Ты расформируешь церковь», — перебил я Савву. «Ты был прав, я опасен для той системы, которую ты выстроил, но ты ж понимаешь, что это не рабочая система. Слишком жестокая, слишком ограниченная». «А я...» «Помолчи, когда взрослые говорят», — заткнул я Родиона. «Господа Елагины, мы будем здесь сидеть столько, сколько нам понадобится для того, чтобы придумать новый мир» и его устройство. И учтите, я считаю, что Альта тоже кое в чем права. Я даже убивать ее не буду, когда мы до Солнечного берега доберемся. «Думаешь, мы сможем?» С кислым выражением спросил Родион. «Конечно сможем! Я один был на это способен, а теперь нас ответил я, не сказав, что на этот раз у меня есть дополнительный мотив и цель. «Где-то там наверху меня ждала Энн, и я сделаю все». Снесу любые преграды и преодолею любые трудности, лишь бы снова ее увидеть. Также я не кривил душой, говоря, что не хочу мстить Альте. Мне расхотелось сокрушать. Моя душа жаждала созидания. Ведь у человечества целых три мира и трое Елагиных, чтобы мудро ими управлять. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.